Глава 24 Одинец. Волк одинец зверь особый. Обычно он стар, но еще не настолько, чтобы вовсе ослабеть. отнюдь. Вошедший в возраст, одинец матер и силён, а еще умён, опытен и напрочь лишён чувства страха. Ибо изгнанный или же оставивший по своей воле стаю, зверь осознает в близости неминуемость скорой гибели своей. Однако, подобно рыцарю прошлого, встречает смерть. Песня о волке. Статья князя Степашова, вышедшая в осеннем номере охотника. Там-то вроде и улеглось все. Но месяца не прошло, как из моих кое-кто сгинул. Правда, шел порожняком, но все одно неприятственно. Имена. Егорка Василёк вытащил из кармана листочек в клеточку, который подвинул Бекшееву. «Те, которые галочкой умечены, пропали тут, в городе», – уточнил он. «Может, оно и не больно-то важно». «Важно». Благодарить за помощь язык не поворачивался. Листок Бекшеев развернул, убеждаясь, что эти имена имеются в его списке. «Не все, правда». «Заявление о пропаже». «Тут родня поднялась». «Была у человека семья. Большая. Единственный кормилец. И не гляди, начальник, мы тоже люди. Он от детишек любил. А жена его чутка умом повредилась, когда немцы ее того. Но хоть до смерти не убили. А может и зря, что не убили». Палышев Иннокентий. «Да, заявление подано сестрой. И с сестрой этой Бекшеев уже успел пары слов перекинуться». Сумрачная уставшая женщина с выцветшим лицом и в такой же выцветшей застиранной одежде. От нее и пахло-то хозяйственным мылом и порошком. Сестрица его вдовая. Тоже детишек пятеро. И у самого четыре. Всех кормить надо, приглядеть. Она не жаловалась на безденежье. Хотя пенсия им полагалась за утрату кормильца. Только не такая, чтобы спокойно прожить. Он мужиком толковым был, к слову-то. И лес знал. С молодых лет охотничал. Мы его в проводниках держали. Что? Ценный специалист. А толковый начальник ценных специалистов бережет. Так-то ходоков, которые груз потянут, найти легко. А поди-ка попробуй такого найти, чтобы в лесу не сгинул и товар. Так что он пустым обычно, чтобы, ежели вдруг на кого натолкнется... «Не того. Сказал, что заблудился там при охоте. И нашёл человечка, которому помощь надобна. Видишь, княже, я с тобою как есть говорю. Без лукавства». Тихоня кивнул и уточнил. «Что теперь?» «А что теперь? Выплатили сестрице его деньгу, страховку. Мы ж не звери». «И к делу приставили. Если хозяйство большое, в нём всякому место найдётся». А ходоком и ребёнок быть может. Даже лучше, если ребёнок. Их жальче. Этот из новеньких. Три раза успел прогуляться. Крепкий. И тоже ходить по лесу умеет. Крови опять же не боится. Но без дуроты. Так что перспективный. Были у меня на него свои планы. Но сгинул. Вот с ним на пару. А это имя из новых. Сколько же здесь людей-то? Да ты. Бекшеев придвинул лист хотя бы примерные когда исчезли или когда хватились глядишь получится закономерность выявить вспомнилась вдруг полупрозрачная учительница мозаев из твоих уточнил Бекшеев, пробежавшись взглядом егорка василек задумался после поднял руку подзывая кого то к столу подошел парень с облитую налосо головой широкоплечий здоровый он оказавшись рядом с васильком как то даже сжался будто стыдясь своей телесной крепости. Говорил Василёк тихо, но парень выслушал, кивнул и исчез. «Извини, хозяйство большое, всех не упомню. Кого вот знал, хотя, если не знал, стало быть, или человек новый, или неважный. А может, и сгинул до того, как груз взять. Тоже случается. А в городе? Город не такой уж и маленький. Я не слежу за всеми». У той же Мотьки свои людишки, я к ним не лезу, если договоренности блюдут. Найди, княже, этого беспокойника, а то ведь люди шуметь начинают. Того и гляди, заколобродят. А от этого одно беспокойство выйдет, и вашим, и нашим». И руки сцепил. «Погоди». Бекшеев просмотрел лист снизу вверх и сверху вниз. «Они до сих пор ходят?» «Редко». Егорка скривился. И приходится по трое-четверо пускать. Шило в мешке не утаишь. Вот и отказывается народец по одному гулять. Да и сам я понимаю, что бояться. И мне без товару, да с репутацией порченной, оставаться не с руки. А чем больше народу, тем оно опасливее. Следов больше. Тропы вон натаптывают. Шуму, дыму. Он выпил компоту. Заговорил ты меня. Давно уж столько не балакал. «Не спеши». Бегшеев листок аккуратно убрал в карман. «Проклятая деревня. Мертвецы. Из твоих?» «Дай». Василёк протянул руку и вытащил из нагрудного кармана самописку. «Отмечу. Точно собирался же ж. Так вот, с людьми теми нехорошо вышло. Очень. Договорились они за встречу. И ко мне с той стороны обратился весьма уважаемый человек, чтоб онную встречу я устроил». «Почему не в городе?» «Предлагал». Василёк скривился сильнее прежнего. «Говорил, что есть у меня места надёжные, тихие. Документы выправим такие, что и маги не прикопаются. Приведём, уведём. Но там не захотели. То ли спешили, то ли веры особой не было. Договорились на проклятую деревню». ваши в ней?» «Думал княже. И сам ходил глянуть. А как глянул, так и передумал». Темное место, недоброе, до да того недоброе, что и ныне как вспомню, так вздрогну. Я всякого повидал. И смерти... Смерть не злая, люди злые, а она избавительница. И сказано это было со всей возможной серьезностью. Шапошников отвел взгляд, а тихоня склонил голову. Согласен? Я думал, там захороночку какую устроить, но нет. Чистое оно. Есть заключение. «В жопу заключение за засунь княже, тому, кто его писал. Я такие вещи шкурой чую. Недоброе место. Если разочек, и для чужаков, если не засиживаться. Тут и надо было взять груз да отнести его, обменять». «На что?» «На деньги». «Я сказал такой, слегка издевательский». «Это я понимаю». Бекшеев сам удивлялся своему терпению. «Какие?» «Золотые монеты, чеки, облигации, бумага. Настоящие или...» «Совсем меня за дурака держишь». «Тебя нет, ты посредник. И вопросы будут к тем, кто участвует в незаконном обороте платежных средств. Мне надо знать, что искать». «Потому что денег в подвале не было. Ни в каком виде». «Бумага. Настоящие. Золотишко, конечно, с подручней, но к нему вопросов много». «Его ж ещё продать надо, чтоб с умом. И чеки с облигациями. но кто поверит?» «Нет, тут проще. Сумму не знаю, но приличная. Мне за услуги пять сотен положили. И это не считая оплаты проводнику. Только всё одно чуял, что дерьмом из этой истории тянет. Вот не хотел ввязываться. Не хотел. Но ввязался». И отправил проводником того, кто из человека нужного превратился в человека опасного. «Предъявили мне, княжи, уважаемый человек с той стороны, что сгинули те, за кого он ручался. Ушли и не вернулись. Ни денег, ни груза. И у меня людишки сгинули. Пришлось платить. Если у тебя сгинули, моя земля», – покачал головой Егорка Василек. «И я слово давал, что пригляжу» организую, безопасности и все такое. Раз сгинули, то и вышло, что виноват. И пусть компенсации выплатил честь по чести, но сам понимаешь, что такое деньги. Репутации урон нанесли. И ныне меня ненадежным полагают. Того и гляди. Он сунул пальцы под воротничок. Может, скоро и я с мертвоглядом свижусь. Найдутся тех, кто скажет, что Василек жандармам продался. «Уже нашлись. Много кругом недовольных. И найдутся тех, кто решит воспользоваться моментом». «Тогда зачем? За тем, что сказывали мне, кого и в каком виде привезли. Сам-то не полез, уж извини. Некроманты чужаков на своих вотчинах не жалуют, а наш еще совсем без понимания». «Верно. И его пытались к делу приставить. И Егорка кивнул, подтверждая, что так оно и было». У хорошего хозяина любому работнику дело найдется, пояснил он. Хотел бы темник работать с радостью. Не захотел? Тихоня доел все, что было, и теперь печально поглядывал на почти полную тарелку Бекшеева. Не захотел. Кого другого, может, поуговаривали бы. Но некроманты, нервные они. К ним под руку лезть себе дороже. Так вот, я, может, не из тех, кого на доску почета повесят. Да кое-чего понимаю нелюдь у нас завелся избеглох ли или еще какой да остановить его надо надобно княже Зверь вержешь, который людей жёт он же ж с каждым днем лютости прибавляет. Так что василек вытер ладони о штаны и сказал: А помирать, я уже давно в долг живу, так что не страшно, ты только найди его. Тогда, глядишь, и поймут, что Егорка Василёк, пустине княжеского роду, но слово своё держит. И если чего... Молчание. Вздох. Обращайся. Или вон его пошли. Вор указал на Тихоню. С вопросами. Аль на охоту? Охотников я ещё найду. Пока. А потом поднялся. «Эй, Марусенька!» – крикнул он весело. «Ты глянь, тут мужик голодный сидит, пока ты там лясы точишь». «Того и гляди, совсем помрет!» «Шут!» – пробормотал тихоня, но в сторону. И без особой уверенности. «Страшный человек!» – возразил Шапошников, когда Егорка Василек отошел от стола. Правда, тотчас подскочила Маруся, чтобы собрать одни тарелки и другие выставить. Причем ловко так. «Ешь!» – велел Бекшеев, вытащив записку. «Надо бы карту попросить, города и окрестностей». Тропы, на которых люди сгинули, им, конечно, не покажут. Но вот если просто на карты глянуть, можно будет худо-бедно определить район поисков». «Очень страшный, лютый. Говорят, что самолично людей убивает. И с выдумкой». Шапошников отер усы салфеткой. «Так что ж не пресечете-то?» это не удержался Бекшеев. На что начальник местной жандармерии лишь пожал плечами и сказал. «Слухи же ж! Так-то... Жалоб на него нету, и свидетелей, говорят, свидетелей никогда не остается. Да и выгодно это, говоря по правде, в глобальном смысле, политическом. Он хотя бы вменяемый. Прежде-то вовсе не порядок был. На улицах стреляли, и резали, и душили, грабили средь бела дня. Только порядок этот должна была жандармерия наводить, а не честный вор Егорка Василек. «Если положат, то опять начнется». Будут землю делить. мотька тоже не удержится. Она хоть баба и крепкая, с пониманием, а все одно баба. Эх, грехи мои тяжкие. Шапошников даже перекрестился. Ну ничего, глядишь и отыщете кого-нибудь. И успокоиться как-нибудь. Бекшеев заставил себя промолчать. И снова на бумажку посмотрел. Этак список его вовсе до чудовищных размеров вырастет. Чтоб вас всех. «Княже!» Васька, влетевший в столовую, заорал так, что обернулись все. «Княже, там это, ваш человек Михеича застрелил!» «Твою ж!» «Идиот!» – печально произнес тихоня, засовывая за щеку недоеденную котлету. Как было почти целый. «Какой же непотопляемый идиот!» К счастью, Васька ошибся. Стрелял туржин не в упомянутого Михеича, а в воздух, чем переполошил местный рынок. А особенно кур, которых привезли на продажу. Те и так одуревшие от тесноты и шума на звук выстрела взлетели и, вырвавшись на свободу, добавили суеты. Куры метались, люди кричали, блеяли козы и истошно верещал поросёнок, запутавшийся в мешке. И средь всеобщего бедлама застыли двое. Мужик звероватого вида и туржин этого мужика, державший на прицеле. Мужик, что характерно, был спокоен. Заросший косматый и седой, он мало походил на человека. Да и шуба его шерстью наружу добавляла сходство с медведем, по какой-то своей надобности забредшим к людям. Он чуть горбился, опираясь на массивную палку. И на Туржина глядел не с насмешкою, скорее с таким вот недоумением. Туржина это злила. «Руки, руки подними!» собственные его уже чуть подрагивали. И Туржин явно осознавал, что оказался в ситуации неоднозначной. И стрелять повода не было, ибо стоял Михеич спокойно, не делая попыток ни сбежать, ни напасть, чему свидетелей найдется великое множество. И убрать оружие, признавая тем свою неправоту, он не мог. «Хватит», – сказал Бекшеев и кивнул тихоня, который только этого и ждал, чтобы оказаться рядом с Туржиным и сказать. «От же, Серега, взрослый же мужик, а ведешь себя? В цирке бывать доводилось?» Туржин дернулся было, а потом как-то подобрался и сквозь зубы выдал. «Я поймал его». «Поймал», – согласился Туржин. бикшеев же решился подойти к Михеичу. «А то, слышал историю про охотника одного, тоже вроде как медведя поймал». Вот прямо в берлоге и поймал. Ему, значит, говорят, мол, раз поймал, то тащи его сюда. А он...» Туржин отвлекся на долю мгновения. Не из-за того, что анекдот смешной, отнюдь. Скорее, усталость сказалась. И злость, и обида, и все сразу. И мгновения этого хватило, чтобы револьвер оказался в руках Тихони. «Ты...» «Угомонись, серёга сказал Тихоня ласково-ласково. И в глаза глянул. И от взгляда этого как-то вот туржина разом обмяк, даже отступил. А ведь чует, он тоже воевал. Все, кто в возрасте, так или иначе не успели побывать, если не на войне, то в тылу, где порой куда страшнее было. И кровь видел, и всякое иное. И потому чует в втихоне зверя, пожалуй. «Прошу прощения за инцидент», – сказал Бекшеев, подходя к Михеичу который вот так же спокойно стоял. Теперь Бекшеев разглядел не только самого этого человека, но и мешки у ног его. Кивок. Но нам и вправду нужно с вами побеседовать. «Не он это, господин генерал!» Влезла вдруг бабка в белом платочке и цветастом платьице. «Вот вам крест. Не он это душегубствует!» «Погодь, Никитишна! Он хороший человек, а что веройной? Так это ж не возбранно Я читала!» Голос Никитичны утонул в других. Люди, до того молчавшие, заговорили все разом. Михеич же вздохнул, и, подхвативший мешок, размер такой, что и Бекшеев в нем поместится, с легкостью закинул его на спину. «Видите», – сказал он, глядя на Бекшеева. «А ведь глаза-то характерные. И Еще не те, что бывают у Зимы при смене обличья, но уже и не человеческие». «Да что же это деется?» – раздался нервный женский голос. «Средь бела дня хватают безвинных». «Сперва едва не застрелили», – подхватил песню другой. «Тихо!» – рявкнул Михеич так, что и вправду стало тихо. Разве что пестрая курица, сумевшая взлететь на низенькую оградку, нарушала эту тишину удивленным квохтнием. «Вот же ж бабы! Сказано, говорить будут!» «Говорить!» С облегчением подхватил Бекшеев. Только беспорядков местных ему для полноты ощущений не хватало. Как со свидетелем, важным. Это он повторил чуть громче. Правда, сомневался, что расслышали. И Михеич, важно кивнув, сказал «Веди, начальник».